Глава 28. Выйди Выйдя из машины на Рунерстрёмсторг и запирая дверцу, Валандер не огляделся по сторонам. А зря. Он бы, вероятно, заметил тень, которая поспешно исчезла в темноте выше по улице, и понял, что за ним не просто ведут наблюдения. Этот соглядатый вдобавок отлично знает, где они находятся, чем заняты, и чуть ли не мысли их читает. Патрульные в машинах, постоянно дежурившие на Аппельбергсгаттон, и Руны Стромсторг никак не могли ему воспрепятствовать, он прячется в тени. Но Валандер по сторонам не посмотрел, просто запер машину и поспешил через улицу к дому, где, по словам Мартинсона, в компьютере творились диковинные вещи. Когда комиссар вошел, и Роберт Мудин, и Мартинсон сосредоточенно глядели на дисплей. К своему удивлению, Валандер заметил, что Мартинсон захватил с собой раскладной походный стул. Кроме того, в комнате появились еще два компьютера. Мудин и Мартинсон что-то бормотали, тыча в экран. У Валандера возникло ощущение, будто здесь проводится сложнейшая электронная операция или некий религиозный ритуал. Ему вспомнился алтарь, где Фальк поклонялся себе самому. Он поздоровался, но никакого ответа, собственно говоря, не получил. Экран монитора выглядел иначе. Раньше по нему метались и исчезали в неведомом пространстве раи цифр, Теперь же цифры опять-таки были, но стояли неподвижно. Роберт Мудин снял наушники. Пальцы его без танцевали сразу по трем клавиатурам, словно у виртуоза, играющего одновременно на трех инструментах. Валандер ждал, Мартинсон держал на готове блокнот и время от времени что-то записывал под диктовку Мудина. Минут через десять оба вдруг осознали, что Валандер вправду уже здесь, перестук клавишу, молк. — Что случилось? — спросил комиссар. «И зачем вам несколько компьютеров?» «Если нельзя взобраться на гору, надо ее обойти», — сказал Роберт Мудин. Лицо у него вспотело, но светилось радостью. Парню удалось открыть запертую дверь. «Объясни поподробнее», — попросил Мартинсон. «Пароль на входе взломать не удалось», — сказал Роберт. «Тогда я подключил к фальковской машине мои собственные компьютеры и сумел зайти с черного хода». Уже теперь разговор приобрел для Валандера чересчур абстрактный характер. Он знал, что в компьютерах есть окошки, но про двери слыхом не слыхал. — Я прикинулся, будто стучу в парадную дверь, — продолжал Мудин, — а на самом деле стал пробираться к черному ходу. — Как это происходит? — Объяснить трудновато, к тому же это вроде как профессиональный секрет. — Ну и черт с ним, что же вы обнаружили? Тут слово взял Мартинсон. Фальк, понятно, был подключен к интернету. В файле, который носит странное название якобова трясина, имеется целый ряд телефонных номеров, расположенных в определенном порядке. По крайней мере, сперва мы так решили. Но, как теперь выяснилось, это вовсе не телефоны, а коды. Две группы. Слово плюс комбинация цифр. И сейчас мы пытаемся установить, что это такое. Собственно говоря, вставил Мудин, это и телефоны, и коды. Вдобавок, здесь хранится множество цифровых групп, которые представляют собой закодированные названия различных учреждений, расположенных, похоже, по всему миру, в США, Азии, Европе, даже в Бразилии и в Нигерии. — Что это за учреждение? Именно это мы и стараемся выяснить, — сказал Мартинсон. — Одно из них Роберт опознал, и я сразу тебе позвонил. — Какое учреждение? — Пентагон, — ответил Мудин. Валандер затруднялся определить, что сквозило в его голосе, триумф победителя или испуг — «Что все это означает?» «Пока не знаем», — сказал Мартинсон. «Однако совершенно ясно, что в этом компьютере сосредоточена очень важная, а возможно запретная информация, и что Фальк явно имел доступ ко всем означенным учреждениям». «У меня такое впечатление, что за этим компьютером работал мой коллега», — вдруг сказал Мудин. «То есть Фальк тоже взламывал чужие базы данных?» «Похоже на то». Валандер понимал все меньше и меньше и чувствовал, как внутри нарастает тревога. «Для чего можно использовать такую информацию?» — спросил он. «Здесь просматривается какой-то план?» «Делать выводы пока рано», — ответил Мартинсон. «Сперва нужно установить, что это за учреждение. Возможно, тогда картина прояснится, но на это требуется время. Все сложно. Именно потому, что информация не предназначена для посторонних». Он встал со своего складного стула, — — Мне надо на часок съездить домой. У Терезы сегодня день рождения, но я вернусь. Блокнот он передал Валандеру. — Поздравь ее от меня, — сказал комиссар. — Сколько ей сравнялось? — Шестнадцать. Валандер помнил Терезу совсем маленькой. Когда ей исполнилось пять, он был у Мартинсонов, угостился тортом. — А ведь она всего на два года старше Эвы Персон, — подумал он. Мартинсон вышел было за дверь, но вернулся. Забыл сказать, я потолковал с Ларсоном из Мосса. Лишь через секунду-другую Валандер сообразил, кого он имеет в виду. «Ларсон слышал кого-то в соседней каюте», — продолжал Мартинсон. «Стены тонкие, но он никого не видел. Здорово устал, лег и проспал всю дорогу из Польши. Что за звуки он слышал? Я тоже спросил. Однако по его словам на скандал было не похоже. Он слышал голоса, но сколько их было, сказать не мог. Люди редко говорят сами с собой». Значит, скорее всего, в каюте находились как минимум двое. Я попросил его перезвонить, если он вдруг еще что вспомнит. Мартинсон снова исчез за дверью. Валандер осторожно сел на походный стул. Роберт Мудин продолжил работу. Валандер решил, что расспрашивать его бессмысленно. По мере того, как управляющая роль в обществе будет все больше переходить к компьютерам, понадобится полицейский совсем другого типа». Это уже происходит, хотя их число пока незначительно. Преступный мир и тут на шаг впереди. Криминальные синдикаты в США уже на раннем этапе смекнули, для чего можно использовать электронику. И хотя доказательств не было, тем не менее утверждали, что крупные южноамериканские наркокартели уже обеспечили себе доступ к спутниковой связи и таким образом располагали текущей информации об американских погран-патрулях и самолетах, охраняющих воздушные пространства, Вдобавок они, разумеется, пользовались сотовой телефонной сетью. на раз с мобильного телефона делали один единственный звонок, после чего номер ликвидировали, чтобы невозможно было локализовать звонившего. Роберт Мудин врубил какую-то кнопку и откинулся на спинку стула. На модеме возле компьютера замигал индикатор. «Что ты сейчас делаешь?» — поинтересовался Валандер. «Пытаюсь отправить мейл и посмотреть, что будет». — На мейл я посылаю со своего компьютера. — Ты же писал адрес на Фальковском. — Я их соединил друг с другом. На экране замигал сигнал. Роберт Мудин подскочил на стуле, наклонился ближе к монитору, снова закликал мышкой. Валандер ждал. Внезапно дисплей опустел. Секунду он оставался совершенно черным, а потом по нему снова заплясали раи цифр. Роберт Мудин нахмурился. — Что происходит? — Толком не знаю. Мне отказано в доступе. Надо замести следы, на это уйдет несколько минут. Он продолжил работу. Валандер ждал все более нетерпеливо. — Попробуем еще разок, — пробормотал Мудин.